У нас их было много. Главные любимцы самоса, крепкие ребята. В декабре 41-го они сменили свои зеленые рубашки на мундиры гвардейцев. И Гутьярис вышел на процесс. Он сыграл то, что ему написали, хотя крепко мандражил. Потому что всех рядовых гвардейцев, расстрелявших Сандино, сейчас убили выстрелами в висок, чтобы не было никаких следов. Убили и тех двух полковников, что вместе со мной проводили расследование. А я вот до сих пор жив. Почему? От того, что я сказал Самосе. Генерал, то, что я знаю, надежно хранят в Чикаго люди моего брата Аль Капоне. Я передал им документы, которые станут вашим смертным приговором, если с моей головы упадет хоть один волос. вот живу. Только поэтому и могу помогать Пеппе и его боссам. О, как это важно знать и хранить. Гуарази мягко поправил. Храним мы, Солану, ты знаешь. Ну все, пошли отдыхать. С самосой надо говорить на свежую голову. гвардейцы самосы, низкорослые и сине-черные, отчего все как один кривоногие, с вывернутыми икрами, абсолютно индейский тип, обыскали Гуарази и Роумана. Солану отдали честь, но начальник охраны диктатора столь страстно обнимал старика и обхлопывал, что стало ясно обыск обыску рознь. Первого и второго оставили в машине. Гуарази после тяжелого раздумья запретил им брать с собой шмайсеры и гранаты. «Все равно не отобьемся». «Паренька охраняет сто человек». «Рядом в бункере полк». «Какой смысл подыхать всем?» «Если мы не выйдем через час, или услышите стрельбу, гоните на север, к Леону». «Пробирайтесь через джунгли в Сальвадор». «Идите в посольство, вас отправят домой, скажете, что нам крышка, пусть затребует тела. Я хочу быть похороненным рядом с отцом и братьями». Самоса был невысок, красив, низкопробный красотой сутенера. Видимо, подумал Роумен, такое впечатление рождает то, что он слишком тщательно одет, ухожен парикмахером на маникюринг, На встречу гостям самосын не поднялся, кивнул Силана на кресло. Роумену и Гуарази предложил сесть за длинный стол, за которым он, видимо, проводил заседание. Ну как, добрались? Спросил Самоса. Мои гвардейцы не мучили вас на дорогах. О, совершенно неуправляемые люди. Откуда только в них берется эта слепая жестокость? И церковь зовет их к добру, и в школах мы ввели специальные предметы, воспитывающие тягу к прекрасному, и по радио передаем специальные программы для родителей «Воспитывайте малышей в духе добра и нежности друг к другу». Ничего не помогает. Иногда я думаю, не бросить ли все это дело, и не уехать куда-нибудь на остров, где нет людей, тишина, единение со Всевышним... «Я доехал благополучно, ваше превосходительство!» Ответил Гуарази, сразу же отделяя себя от пола. «Сердечно признателен за добрый прием и за то, что нашли время для мистера, он кивнул на Роумена, который имеет вам кое-что сообщить». «Вы американец?» — спросил Самоса, не глядя на Роумена. Тот молчал, разглядывая диктатора, Сидевшего в кресле чуть развалясь, закинув ногу за ногу. Кресло, видимо, было на колесиках. Легкий упор ноги, и оно откатится в сторону. Очень удобно. В таких сейчас работают наши стенографистки. «Вы американец?» — Повторил самоза по-прежнему, не глядя на Роумена. Солано кашлянул. «Мистер Макс, сеньор Президент, интересуется американец ли вы?» Ах, это он меня спрашивал, удивился Роумен. Нас же здесь трое. Я просто не понял, к кому обращен вопрос, сеньора президента.